Глава восьмая. Шаг к пропасти номер раз. Полина тихонько отступила подальше, пока милая бабуля не обвинила ее в том, что она не сразу выступила с доказательствами. Она уже собралась сесть на велосипед, как ее догнал Колька. Погоди! Вид он был бледный, губы тряслись, следы расстройства на лице имелись в полном объеме. Почему ты это сделала? Потому что так нельзя. Не весело, ответила Полина. Такая подлость – это уже за гранью. Ну, ежу на тебе тогда налетел, было дело. Кивнула Полля. Следующий раз, когда собираешься кого-то мучить, топить или пугать, вспомни себя сейчас. Тем, с кем ты все это проделывал, было страшнее. Коркин остался на улице, глядя вслед девчонке, от которой он точно не мог ждать ничего хорошего, а она его спасла. Им страшнее. Тихо повторил он Полинины слова. Я запомню. Полина, когда около нее затормозила машина Владимира, была поразительно невеселой. Поль, что, что-то было такое неприятное, но не опасное? Пашка втянулся из стру в салон, пока Владимир крепил велосипед на крышу машины. Поль рассказала о произошедшем, и в машине все примолкли. Ну да, все уже в этом возрасте видно. Кивнул Владимир. Помню, я у нас в классе был стукачок. Вот как начал, так и дальше пошел. На работе всех подсиревал, сдавал только так, а потом на встрече выпускников этим гордился. Дико хотелось ему рожу начистить. Так что с этим мелким мердяком, как вы его завели, все понятно. А что там с расчудесной молочной бабулей? Давай подробности. Полина докладывала так, что Владимир был готов ее хоть сейчас на работу взять. Ёлки-палки. Девчонка реально одаренная, хотя это обоих ПП касается. И сердце на месте, вместе с совестью. Он обратил внимание, что Мишка на поле посматривает восхищенно и одобрительно кивнул сам себе. Ну что, двенадцать, тринадцать почти, но девочек уже посматривают. Так лучше пусть Мишка посматривает на правильную девочку, которая у него ни нервы, ни мозги припарировать не будет. А это, граждане мои дорогие, уже серьезное нарушение. сообщил пассажирам Владимир. Надо будет подумать, как бы лучше прикрыть бизнес этой бабки, пока она никого не потравила. Она тогда корову зарежет? Не весело сообщила Полина. Соседки рассказывали, что у нее свиньи были, просятые на откорме, чем-то заболели, как она кого-то вызвала, их порезали, а мясо она среди своих клиентов попродавала. Она же выглядит как бабушка из рекламы молока "Домик в деревне", то есть такая уж благообразная да и дамилая, что куда там? Никому и в голову не приходит, что свиньи больные были. Корову жалко, вздохнул Мишка. И так у нее жизнь паганует, прямо скажем. Владимир покосился на сына в зеркало заднего вида. Ну, это мы подумаем, как сделать, решил он. Ему внезапно так понравилось быть добрым волшебником, что хотелось еще что-то этокое сделать. В конце концов, восхищенный взгляд собственного ребенка стоит значительно, несоизмеримо дороже денег, которые он может заплатить за корову. Только она же может следующую завести. Надо поразмыслить. Людмила только ахнула, узнав о результатах поездки и разведки. Она что, глупая совсем? Это же любой клиент, купивший творог или сыр, может отнести на экспертизу и мало и не покажется. Во-первых, у нее разрешения нет на торговлю. Во-вторых, если человек получает разрешение, то его регулярно проверяют. Она вон как искитрилась. Наверное, это может быть попросту вредно. Владимир развел руками, показывает, что понимает, и сам недоумевает, как эта глупая баба на такое решилась. Планы, планы, мы можем их строить сколько угодно. Мы не зря говорили, хочешь посмешить Бога, скажи ему о своих планах. День ни у Лидии Семеновны не задался. Сначала появился тот бугай с колькой. и обвинениями. Потом она разругалась с сыном, поставив под удар стабильное получение денег. Потом Колька психанул, расплакался злыми слезами и отправился собирать чемодан. Ну да, счасть как же! И кто ж тебе билет-то купит? Да и школа тут никуда не денешься, останешься как миленький. Пробухтела Лидия Семеновна вслед единственному внуку. И только-только успокоилась, как в колику стукнула одна из покупательниц творога и молока. Лидия Семеновна, а я к вам. Ой, заходите, милая, заходите, моя хорошая. Разговаривать с клиентурой Лидия умела превосходно. Творожку, молочка или сырку? Нет, я вернуть. Чего вернуть? Лидия насторожилась. Творог вернуть? Он горький. Я внучке беру. А она попробовала и есть не захотела. — Ну, может, померещилось что-то дитю малому? — разулыбалась Лидия, припомнив, что накануне не удалось купить нужного количества молока на ферме, и она рискнула. Больше добавила своего, которое при кипячении, правда, прилично горчило. — Вовсе ей не померещилось. Я сама пробовала. Его есть нельзя. Верните деньги. — Ничего я не буду возвращать! — тут же завелась Лидия Семеновна. Нет, такие ситуации иногда случались, и она, скрепя сердцем, возвращала деньги и выдавала какой-нибудь подарочек, типа хорошего куска сыра, как она говорила, как компенсация и извинение. Видимо, коровушка проклятый борщевик слопала. Покупатели уходили довольные и растроганные ее честностью и любезностью, не подозревая, какими словами она их провожает. Каждое изъятие денег из кошелька становилось для Лидии Семеновны огромным стрессом. И немудрено, что сейчас, заведенные предыдущими событиями, она вспылила. И нечего тут ходить, крохоборка, и скидку выбила, а теперь еще претензий какие-то. Пошла отсюда. Ах, так? Ну ладно, я-то пойду. Да как бы вам не пожалеть. Покупательница гневно развернулась и ушла. Алидия чего-то сердито бурча себе под нос отправилась ставить на огонь очередную выварку с молоком для творога. Нет, последние слова покупательницы ее корябнули, но не сильно. Слишком много было событий, и она попросту не успела их переварить. Она влюклась выбором правильной пропорции молока от своей коровы и молока с фермы и совсем выбросила из головы визит рассерженной покупательницы, а очень напрасно, потому что покупательница пошла никуда-то. А в местное отделение Роспотребнадзора, а туда, ну надо же какое совпадение, как раз поступила инструкция от начальства о том, что надо работать ширше и глубже, потому как в соседнем районе обнаружили коров с лейкозом, а это, как известно, полный ужас и кошмар. Так секундочку. А документы на молоко вы у продавщицы вашей спрашивали? Нет. Мне ее просто посоветовали соседи. Сказали, что очень милое и опрятное, что молоко настоящее, деревенское. Растерялась жалобщица, заподозрив, что тут что-то слегка не так. — А что, надо какие-то документы спрашивать? — Ну, конечно. Вот по названному вами адресу никакой коровы мы ни разу не проверяли. — А это что значит? — Что? — смутилась женщина. До、да、того, что вы внучку свою могли кормить творожком и поить молочком от больной коровы, но я же все кипятила. Женщина, но、ну、вы же грамотные, чтобы не почитать, тем более, что ребенку берете. Например, при лейкозе коров сам вирус при кипении погибает, а вот канцерогены нет, а это очень и очень вредная штука. А при прочих инфекциях молоко надо кипятить не до закипания, а несколько минут. Горечь творогает и, скорее всего, умастит. Нет, возможно, и борщевик корову слопало, но при учете того, что продавщица ваша все делает в тихую, возможен и мастит у коровки. К вечеру у дома Лидии Семеновны появились люди, которых она категорически не желала. Хозяйка, открывайте. Чего надо? Лидия недобрым словом помянула про себя давешнюю покупательницу. Проверка Росприроднадзора. Поступил сигнал о том, что вы молоком торгуете, а никаких документов не оформляли, ветеринарный контроль не проходили, и качество вашей продукции может представлять угрозу для жизни человека. Ой, да что я там продавала, что? Затропилась Лидия. А вы мне что бесплатно отдавали? Выступила разгоревшаяся покупательница. И я лично могу назвать еще с десяток людей, которые ваше молоко, творог и сыр покупали, если. Ты торговал молоком от больной коровы? Я тебе лично все волосы повыдергаю. Так спокойно. Инспектора я не то видали, поэтому сумели угуманить жалобщицу и пройти на участок опешивший людей Семеновны. Да я и без проверки могу сказать, что у коровы мастит. Вот на этой четверти, точно. Ветеринар сочувственно погладила симпатичную черно-белую коровку. опасливо косящуюся на нее влажными глазами с длиннившими ресницами. Чем лечили? Антибиотики кололи? Нет, буркнула Лидия. От них вред один, от ваших антибиотиков. Ну да, ну да. Разумеется, от навоза в стойле чуть ли не до выми не вреда нет, конечно, хмыкнул ловитеринар. Так все нормо содержание нарушены, вентиляция отсутствует, грязь и антисентерия страшная. Пробу молока я сейчас возьму. И я не разрешаю, я свои права знаю, заскандалила Лидия Семеновна. Не знаете, раз такие вещи делаете? Отрезали инспектора. Какие такие? У меня на корову паспорт есть, да он на всех выдается. А вот прививки вы корове не делали, не регистрировались, регулярные проверки молока не проходили. А без этого никакую продажу производить нельзя категорически. Ах, ты ж мошенница! Покупательница едва не впилась в Лидию, которая ловко спряталась за коровой. Так, прекратить безобразие. Мы составим акт. Будет перечень нарушений и штраф. Штраф? Ахнула Лидия, судорожно соображая, и кто же так сглазил? Наверняка Вети с черной козой. Ну, погоди у меня. В довершение всего прошепела покупательница. Я теперь всем скажу, какая ты молочница, никто к тебе и близко не подойдет. Хотя нет, подойдет, наверняка. Я вот знаю, что моя соседка молоко твоей коровы не кипятила, пила и нахваливала, мол, какое натуральненькое. Только вот расстройство у нее постоянное, она мне все жаловалась. Женщина повернулась к инспекторам и ветеринару. От маститного молока, может быть, расстройство? Запросто. Мрачно кивнул инспектор. Ну все. Я тебе теперь такую антирекламу сделаю, что мало тебе не покажется, прошепила бывшая Лидина покупательница. И это было начало конца. На следующий день, когда Людмила пришла купить мувочка, на стук в калитку никто не отозвался. Тогда она постучала к соседям. Ой, вы раньше у нее не покупали? Считаете, что вам очень повезло? У нее вчера тут такое было, такое? заторопилась соседка. Людмила только руками развела. — Сколько веревочки не виться? И что теперь? — Ну, ей сказали, что надо корову пролечить, а после этого она собирается ее на мясо сдавать. — Да почему на мясо-то, если корова будет здорова? — Так клиентура вся поотвалилась. Тут вчера до ночи демонстрации ходили, и сегодня с утра начали заново. Ругаются все. Кто детям молочко из-под коровки брал, кто сам пил, настоящее, деревенское, и даже не кипятили многие. Так что никто у нее больше ничего покупать не станет. А куда ей это молоко девать? Если разрешение оформлять и сдавать на продажу, так это долго и муторно, да и денег таких она не получит. Коровку жалко, конечно, такой уж характер у нее славный. И тут Людмила вспомнила про одну свою знакомую, которая осела в деревне и жаждала купить корову. И более того, совсем недавно подтверждала это желание. Мариночка, а вот ты помнишь, ты про корову говорила? Есть одна, грозит забой и замостит. Люд, да ты чего? Марина всю жизнь проработала в строительстве и враждений не выбирала. Да кто ж корову из такой малости забивает? А вот послушай. Марина на подъем всегда была легкой, поэтому уже к вечеру стояла у дома Лидии и тарабанила в колыбку так, что разъяренная хозяйка выскочила с уверенностью, что хоть одну скандалистку сегодня проводит с дивной склокой. Я по поводу покупки коровы. Издалека прокричала Марина. И Лидия радостно потёрла ладони, предвкушая, что сейчас-то заключит выгодную сделку. Да как бы не так. Ушлая покупательница коровы прекрасно знала все обстоятельства дела и упиралась на то, что денег на вызов ветов для лечения мастита Лидия потратит множество, а за мясо получат по весу коровы. Сдаёте анализы? Если кроме мастита у коровки ничего нет, я её покупаю по мясной цене, а вы не тратитесь на лечение. Зубовый скрижет скупой Лидии напугал даже полосатого соседского кота, который сидел на заборе и разглядывал воробьев. Кот на всякий случай поднял дыбом всю шерсть и торопливо удалился. Кто знает, чего можно ожидать от дикой человеческой женщины, которая издает такие нечеловеческие звуки. Без ножа режете? Гневно прищурилась Лидия. Нет, блюду свою выгоду. Мне еще и лечить не забыли. Лидия Семеновна всегда понимала, когда нужно хвататься за предложения. Поняла и сейчас. Да, договорились. Процедила она сквозь зубы. А совсем поздно вечером ее подстерег еще один удар. Позвонил сын. Он все это время перезванивал со сколькой и наконец-то узнал, как именно его родной ребенок жил с любимой бабушкой. Мать, мы с женой подали заявление на увольнение. Через две недели приедем. Ой, сыночек, да вы же еще не заработали нужную сумму. Почти заработали. Ну вот и дорабатываете себе спокойно. Я ж вчера просто немножечко расстроилась. Евгений с трудом удерживал грущущийся вопрос, что ж бывает, когда она расстраивается множко. Нет уже, спасибо. Но мы лучше ипотеку возьмем. Зато ты так Кольку кастерить не будешь. После разговора Лидия полностью уверилась в том, что ее сглазили. Ну в самом-то деле. Разве бывают такие совпадения? О том, что она сама, собственно, ручной и создала себе все эти проблемы. Леди Осеменовна не задумывалась. Гораздо проще было искать виноватых снаружи.